Глава 11. Нам нужно опровержение. Нас переселили довольно быстро, Элеонора лично проследила за тем, чтобы нам предоставили комнату, аналогичную той, в которой жили адепты с факультета артефакторики. Вещи Миреллы были аккуратно вынесены помощниками Леоноры и доставлены в нашу новую комнату. А коморка, где она провела последний месяц, была надежно заперта на ключ и магическое заклятие. «Здесь так хорошо!» Прошептала довольная Мирелла, когда за нами закрылась дверь, и мы остались с ней вдвоем. А еще тут есть окно и собственная ванная комната. Соседка бегала по нашей комнате и удивлялась то одному, то другому. А еще есть встроенный шкаф. Открыла двери Мирелла и осмотрела его с ног до головы. Смотри, сколько тут полочек и ящичков. Это и правда здорово! Кивнула я, особо не удивляясь тому, что вижу, но все же заглянула в шкаф. А это что? Я подошла к соседке и посмотрела внимательнее внутрь шкафа. «Не знаю. Может, просто дверная ручка?» Пожав плечами, ответила Мирелла. «Не уверена». Я схватилась за ручку двери и дернула на себя, но она не поддалась, и невидимая дверь осталась стоять закрытой. Я провела ладони по деревянной стенке шкафа, пытаясь найти стыки, которые бы обозначали дверь, но ничего не нашла. Как будто и правда, в середине шкафа на задней стенке была прикручена совершенно ненужная медная ручка. Я отступила назад и заглянула за шкаф, но тоже ничего необычного не увидела. Попробовала засунуть руку между стеной и шкафом, но и тут случился провал. Шкаф был тяжелым и стоял практически впритык к стене, так что сдвинуть его хотя бы на миллиметр никак не получалось. «Ничего не выходит», — натужно произнесла я, все еще не успокаиваясь. «Потому что эта ручка явно не давала мне покоя». «Леора, забудь ты про эту ручку. Может, это и правда просто ручка?» Соседка пожала плечами и рванула в ванную комнату, которую еще не осмотрела. Она лишь заглянула туда, как только мы попали сюда, и сейчас пошла изучать все досконально. «Наверное, ты права». Согласилась я с девушкой и пошла к своей кровати. Положила гримуар в прикроватную тумбочку и, увидев постельное белье, начала заправлять постель одежды у меня все равно не было, поэтому в шкаф вешать было нечего, и я решила заняться чем-то другим. Но тут под постельным бельем заметила столичный вестник. Свежий выпуск газеты лежал, и на первой странице была живая фотка нашего дома, а точнее, гостиной с перевернутым шкафом, под которым ничего не было. А точнее, торчащий к ног моей мачехи. «Уже убрали», — задрогнувшись от увиденной картинки, прошептала я. Затем я присела на кровать и начала читать репортаж, который был написан на месте происшествия. На второй странице я обнаружила фотографию своей мачехи, которая давала интервью. Она прижимала к голове полотенце и вытирала им слезы. В этом интервью мачеха обвиняла меня во всех смертных грехах и просила полисменов как можно скорее найти меня, злостную преступницу, и посадить в тюрьму на долгие годы. Она также обвиняла меня в попытках убить ее. И, как оказалось, это было не в первый и, возможно, не в последний раз. Она очень боялась, что если я увижу эту газету с ее интервью, то приду и задушу ее. Похоже, меня выставили самый страшный преступницы королевства. От этой мысли мне стало так плохо, что я вскочила с кровати и бросилась в ванную комнату. Я едва успела добежать туда. Плетев внутрь, я напугала Миреллу и оттолкнула ее с прохода. Наклонившись к унитазу, меня тут же стошнило. Прислонившись к холодной стене, я сползла по ней на пол и, закрыв глаза, пыталась отдышаться. «Что с тобой, Лиора?» — Изумленно спросила соседка, глядя на меня и, вероятно, пытаясь понять, что со мной не так. «Плохие новости!» — прошептала я, подняв глаза на Миреллу и стараясь подобрать слова, чтобы продолжить. «Расскажи. Я никому не скажу. Мы же с тобой подруги!» Девушка села рядом со мной и взяла за руку. «Ну хорошо!» — Кивнула я, понимая, что... Если все не расскажу, меня просто разорвет, и я просто взорвусь. После того, как рассказ был окончен, я поднялась и вышла из ванной комнаты. А затем протянула свежий выпуск с газеты Мирелли: Вот, прочитай. Это версия моей мачехи. Соседка кивнула и быстро пробежалась глазами по статье. Хмыкнула, фыркнула, посмеялась, а потом вернула газету: Тебе нужно сделать опровержение и как можно скорее рассказать свою версию. А еще мы сделаем твою фотографию вместе с твоим драконом. Каким еще драконом? Не спросила я подругу. Розовым. Новости в академии распространяются со скоростью драконьего ветра. Вы еще не вернулись с ректором в главный корпус, а мы уже знали, что у тебя появился Ронный близнец. Ронный близнец. Радостно повторила я за Миреллой. Ее зовут Фариса, и она прекрасна. Вот. Найдем фотографа и какого-нибудь журналиста-начинающего. В нашей Академии много всяких талантов. И завтра же напишем о опровержение. Нельзя оставлять это просто так. Подожди, подожди. Если эта статья выйдет, где будет моя фотография верхом на драконе, все же узнают, что я учусь в Магической Академии. Ну и пусть знают, ты здесь под защитой двух ректоров, которые за тебя любому голову оторвут. Но это же полиция. Отчаянно произнесла я. А это магическая академия Галадрии. Самое защищенное место в столице, после Королевского дворца. Тебе здесь точно нечего бояться.